Клянусь Пресвятой Девой! Вы добрый человек, староста, в один голос воскликнули работники. «От денег ваших мы отказываемся. Ты, Варенса, имеешь восьмерых детей, а у тебя, Фернандо, больная жена. Вам деньги нужнее, чем мне. Да благословит Господь вашу дочь Долорес, воскликнул Фернандо. Она каждый день приносит моей жене часть своего обеда. Это хорошо, с ее стороны. Я об этом и не знал. Так послушайтесь моего совета и исполняйте вашу работу. Мы исполним ее охотно ради вас и вашей Далорис, проговорил Лорэнцо. Да сохранит вас Господь староста. Видя, что работники снова вернулись к прерванным занятиям, Картина направился к своему дому. Он считал своей обязанностью утешать всех угнетенных. Но тайком И сам тяжело вздыхал. Поселяние Правы, эндема эндемо человек, пробормотал старик про себя. Сохрани, Господи, чтобы и я когда-нибудь не вышел из себя. Но мне кажется, что я могу совершенно равнодушно вынести его вспышки. И занятый этой мыслью, добродушный староста дошел до своей хижины. Далоры Уже успела украсить цветами маленькие окна и всеми силами заботилась о том, чтобы отец полюбил свой дом. Некогда запущенный садик ожил. Дорожки были тщательно выметены, и небольшие скамейки служили местом отдыха в тени пышных деревьев. Переступив через порог своей хижины, которая внутри поражала аккуратностью и чистотой, несмотря на весьма бедную обстановку, картина сразу забыл сцену управляющей. Далорис стояла за плитой в передней и готовила для себя и отца простой обед. На ней было надето темное короткое платье, из-под которого виднелись ее маленькие ножки, обутые в простенькие башмачки. Белый передник обрисовывал ее чудный стан. С головы спускалась как приколотая шаль, необходимая принадлежность туалета каждой испанки. Она была погружена в такое глубокое раздумье, что не заметила отца. вошедшего в хижину. Старый Картина с первого взгляда заметил, что лицо ее было бледнее обыкновенного, и что какая-то забота тревожила сердце его возлюбленной дочери. Он приписал эту грусть ее горячей любви к Олимпио, о котором она давно ничего не слышала. Мануэль Картина никогда не упоминал о нем в присутствии своей дочери, но опытный старик чувствовал, что непостоянный Олимпио совершенно забыл о ней.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 Краснее отвечала девушка, подходя к отцу и протягивая ему руку. "Бедная Санна, если бы можно было пригласить доктора, здоровье ее ничуть не поправляется". Они вошли через маленькую низкую дверь в комнату. Простые плетёные стулья, большой старый стол, образ, висевший в углу, все это ласкало взор входящего в хижину старосты. По стенам на полках была расставлена посуда, Над столом висело деревянное распятие, а окно украшал густой вьющийся плющ. В стороне помещалась бедная, но опрятная постель Мануэла Картины. Зда Лорис отгородила себе маленький уголок. Там помещалась ее постель и старый полуразвалившийся стул. Но и это убогое убранство хижины не считалось собственностью старосты. за него он должен был выплачивать понемногу из своего скудного жалования. При всей бедности старик привык к своему новому жилищу. Далорис не думала, что он так скоро забудет замок, свою удобную богатую квартиру и свыкнется со своим новым убогим домом. Далорис не хотела огорчать своего бедного отца и потому не сказала ему ни слова о том, что произошло в его отсутствии, и вызвала бледность на ее лице. Она знала его слишком хорошо. Стоило ей только заикнуться о пришедшем, чтобы старый картина сразу же разлюбил свою новую обитель. Они молча вошли в комнату. Далорис быстро накрыв стол, подала обед. Отец, проголодавшийся после ходьбы, ел с довольно хорошим аппетитом. Далорис же рассеянно глядела вдаль. даль. "Ого", смеясь, заметил старик. И, вероятно, так много пробовала за плитой, что уже там наелась досыта". Я потом, может быть, поем, не сердись на меня, возразила Далорес, потупив глаза. Или ты думаешь, о детях Лоренцо ты совершаешь поистине доброе дело? честь и хвала тебе за все, Но друг мой, не следует совершенно забывать о себя.